Я заметил, что уже лучше, когда болельщики возмущаются и кричат все разом, тогда, по крайней мере, не слышишь обидных слов, адресованных тебе лично. Когда же стадион замер в ожидании, то каждое слово, тысячекратно усиленное, слышишь так, что оно буквально вонзается в мозг. Особенно докучали динамовской защите бывший игрок Киевского Динамо, сенсационно заявивший о себе на лондонском чемпионате мира, Валерий Паркуян. И его опорник Романюк. Последний и был автором гол нашего наших Случилось это в середине первого тайма, и до перерыва игра продолжалась на равных. Гости зорко следили за неприкосновенностью ворот, справедливо опасаясь наступательной вспышки Динамо, а мы никак не могли избавиться от досады, что таким неловким получилось начало матча, а это, в свою очередь, придавало нашим атакам сумбурный и неопасный характер. Не помню теперь, что говорилось в перерыве тренерами, но знаю, никто не сомневался в выигрыше. Обязаны выиграть. Мы не могли подвести наших друзей-болельщиков, заполнивших Республиканский стадион столицы Украины до самого верха стотысячной чаши. Второй тайм не был похож на первый. Заиграла, заискрилась Динамо, и ожили, вдохновились трибуны. Все У нас получалось, все выходило красиво, и натиск нарастал. Я больше не ощущал гири на ногах, и мне хотелось рваться вперед, и я все чаще включал свою спринтерскую скорость, и мои опекуны оставались позади. Но поворотом долго бить не решался, подсознательно оттягивая этот миг, ибо он мог перечеркнуть уверенность, хотя меня не покидало чувство, что сегодня-то обязательно забью гол. Душевиц снова получил травму. Его заменил Виталий Шевченко, наш новобранец. Мы с ним действовали вдвоем, постоянно меняясь местами. Активно подыгрывал Колотов, бравший на себя роль организатора атак. На шестьдесят пятой минуте, как зафиксировали протоколы, я сделал рывок. Такие рывки со временем стали моим едва ли не самым острым оружием. Убежав от сопровождающих, обвёл на скорости защитника Попытался было удержать меня, и остался лицом к лицу с советским. Он прыгнул, но поздно, и мяч пролетел мимо и дальше, чем он мог достать пальцами, и счет сравнялся. Скорее Виталий Шевченко добился успеха, и моё Динамо, я теперь мог с полным основанием сказать, так победило. В пятом туре мы переиграли Минское Динамо. Мне удалось забить два из четырех голов. Команда набрала 8 очков и заняла в таблице третью строчку, уступая за ней Зениту. Первое очко, а второму лишь по количеству забитых и пропущенных мячей. С лица Сивидова исчезло выражение озабоченности. Дон футбольных отчетов снова позванивал парадной медью. Как часто мы ошибаемся в собственных расчетах только потому, что с самого начала берем неверный прицел мы не принимаем в расчет факторы, которые абсолютно не зависят от нашей воли и не подчиняются нашим планам. Дальнейшие события того года, хотя и не выглядели столь уж мрачно, как казалось кое-кому тогда, имели далеко идущие последствия и для тренеров Динамо, и для самой команды, которая из всех этих событий к счастью сделала необходимые выводы и устремилась к вершинам, где я давно мечтали видеть. Так трудно не поверить в то, что говорят о тебе люди, а ведь со стороны, как говорится, видней, как нелегко очистить от красивой дразнящей привлекающей обертки суть. С годами стал опытнее, а тогда воспринимал сказанное на веру. После матча с Карпатами писала Молодь Украины: "Окончательно развеялись сомнения в целесообразности в введения в основной состав Олега Блохина". Уже сегодня молодой форвард с ярким самобытным игровым почерком приносит киевлянам много пользы. Ему и принадлежит единственный в этом поединке гол. Забит, кстати, очень красиво. Уже на второй минуте зрители увидели гол Касавец, автором которого стал левый крайний нападающий киевлян Олег Блохин. После точной передачи Анатолия Бушувца молодой форвард блестяще пробил по мячу. Восторгалась молодого варде после победы над минским динамо. Правда, иногда проскальзывали настораживающие нотки, но разве расслышишь их сквозь хор похвалы?